Глава 30. «Почему я американец?» Школьное сочинение. Вступление. «Я американец, потому что я чувствую себя американцем и горжусь Америкой. Это лучшая страна в мире, и я счастлив не жить. Соединенные Штаты – первая в мире демократическая страна, в которой власть принадлежит народу. За это отдали своей жизни множество достойных людей. Сюда мечтает попасть множество людей из всех стран мира. Америка – самая могущественная, свободная и богатая страна мира. Быть ее гражданином – большая удача и честь. Я готов бороться за ее ценности, быть самим собой и самому отвечать за все свои поступки. Кто я такой? Я обычный человек. Я родился в другой стране. В детстве я говорил на другом языке. В Америке все когда-то откуда-то приехали. Сейчас я живу здесь, и мой язык, моя одежда, мои игры и дом, в котором мы живем, такие же, как у сотен миллионов других американцев. Здесь моя жизнь и мое будущее. Что я читал? В детстве я читал Тома Сойера и Геккельберри Финна Марка Твена, еще его «Янки при дворе короля Артура», а потом романы Феннемора Купера и Майн Рида. В них много романтики, и они воспитывают стремление к свободе и приключениям. Потом я много читал Джека Лондона, и он произвел на меня очень сильное впечатление. Его рассказы о сильных мужчинах севера, романы «Морской волк» и «Мартин Иден» вселяют в человека веру в свои силы и преодоление любых препятствий. Они просто помогают жить и учат устоять в любой ситуации. Став взрослее, я очень полюбил рассказы о Генри. Они необыкновенно смешны и с неожиданным концом, но при этом очень человечные и даже трогательные. Недавно я прочел роман Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». Старина Хэм, легенда двадцатого века и эталон настоящего мужчины, кумир читателей. Сейчас я читаю всю королевскую рать Роберта Пен Уоррена и думаю, что это и есть великий американский роман. Еще я должен прочесть Торнтона Уайлдера и Амбраза Бирса. Читая эти книги... я вдруг начал понимать, что делаюсь американцем. О чем я мечтал? Я стесняюсь признаться, но еще недавно я хотел быть таким, как герой вестернов. Скакать на коне, носить широкополую шляпу и всегда первым выхватывать револьверы с кобуры. Позднее я подумал, что в этом нет ничего плохого, быть сильным и храбрым, чтобы тебя боялись враги и уважали друзья. А ты не боялся никого и всегда выступал за справедливость, И устанавливал ее своей собственной рукой прямо здесь и сейчас не боясь ответственности. Я мечтал отправиться куда глаза глядят, в неведомые земли, встретить там новых людей и новую жизнь и делать там что-то серьезное. Я мечтал о возможности в любой день бросить все и уйти бродяжить или заняться чем-то другим. Я мечтал всегда говорить, что думаю, и делать, что хочу, если, конечно, это не приносит вред другим. Я всегда мечтал всего добиться сам. и никогда ни от кого не зависеть. Чему я завидовал? Вообще, я никому не завидовал, но немного случалось. Я завидовал тем, у кого больше, чем у меня, храбрости, ума, упорства, гордости, ну и еще силы, красоты и удачи. И кто лучше меня дрался. Просто я старался тоже быть таким. А вообще, я завидовал Магеллану, который первым совершил кругосветное плавание. Ну, Цезарю и Наполеону, конечно, Еще слегка брать им Райд и Майку Тайсону. Конечно, Нобелевским лауреатам и чемпионам мира все завидуют. А еще Роберту Пири, Амали Эрхарт и Неллу Армстронгу. И тем, кто пересекал в фургонах Великие Равнины. Чего я хотел? Я всегда хотел 20 миллионов долларов и юридическую неприкосновенность. Потому что вокруг толпы сук, зачеркнуто, негодяев, которые чуть что хотят тебя по закону ограбить и посадить. Для себя я хотел славы посмотреть мир. Еще интересной работы с высокой оплатой. Еще я всегда хотел иметь много друзей, и из них несколько самых близких, которые никогда не подведут. Если честно, много красивых девушек, но потом жениться только на одной хороший дом и спортивный автомобиль, само собой. Какой образ жизни мне нравится? Утром проснулся. И знаешь, что хочешь, то и делаешь. Можешь на скейтборде ехать в парк. А можешь. на машине во Флориду. А можешь улететь в Париж на день или хоть на год. Это, конечно, мечты, но если по-взрослому представить, проснулся и решил дать боссу пороже и пойти пить пиво на лужайке. А можешь послать работу нафиг и открыть собственный бизнес. А можешь купить тур-сафари в Африке. Но если совсем честно, я хочу лет пять поездить по всему миру, а потом открыть свое дело и работать по 12 часов в сутки – увлеченный с полной отдачей, потому что так можно приложить все свои способности и силы. А это, я думаю, главное в жизни. Как ты понимаешь главный итог жизни? Мне еще рано об этом думать, наверное, но я думаю, чтобы к твоему памятнику дети носили цветы. Что значит для тебя Америка? Свобода и справедливость. Еще Америка — это не страна, это сборная мира, сборная всех стран. Америка — это... ты можешь стать кем угодно, насколько у тебя есть сила способностей. И еще Америка — это последний бастион свободы и демократии. В случае Великой войны отступать некуда. Если рухнет Америка, рухнет весь мир и надежды на победу добра. Чего ты стоишь? Америка именно показывает человеку, чего он стоит. Вот чего сумел добиться, того и стоит. Только без халявы, ни на чужой счет. Чему учит Америка? Испытать свои силы, проверить свою удачу, рассчитывать только на себя. Никогда не ной делай свое дело, находя силы где угодно. Не рассчитывай ни на чью помощь, наоборот, помоги сам, кому можешь. И еще будь готов к ударам, сумей всегда выстоять и победить. Твоя вера. Наверное, я не очень религиозный, но вообще христианин. Главное, я считаю, упорно трудись, будь честным и никогда не впадай в грех уныния. Господь помогает тем, кто сам себе изо всех сил помогает. Какая мысль больше всего утешает тебя в горе? Из моего любимого Дейла Карнеги, если за все хорошее, что Иисус сделал для людей, они его распяли, то скажи, парень, почему на лучшее должен рассчитывать ты или я? Назови свои любимые заповеди. Сделай или сдохни. Не было, так будет. Терпение и труд все перетрут.